Упоров решил, что в этой компании ножа нет только у Львова, да еще может быть и у Никанора Евстафьевича Дьякова. Им они ни к чему, за них есть кому заступиться. тебе уже, ты один и не знаешь, зачем позвали. Он только успел подумать о Дьяке, как тот спросил, заботливо окатывая слова русским оконьям. «Ты в карантинном был с каштанкой?» Только сейчас Упоров увидал Гопенкина, сидящего на дальних нарах. Рядом с ним два плоских, ничем не озабоченных лица, настолько внешне равнодушных, что, кажется, лиц-то нет одни маски. «Они его кончат», — догадался Упоров и ответил. «Нас везли в одном воронке». В карантинном спали на одних нарах. — Кенты, значит, что ж ты ему по роже врезал? — спросил квадратный человек с похожей на перевернутую репу головой. — Знаем мы этого Зехера. Федор менжанулся, а после подговорил фраера. — Мужик говорит правду, — Иракли подтвердил. Возразил ему голубоглазый вор, тот самый, что рассказывал про свои похождения, и отхлебнул из кружки глоток чефира. — У тебя все просто, малина. Ударил вора, который мог помочь скрипачу зарезать салавара, и оба теперь в чистый прут. — Почему ты его ударил? — спросил внимательно следящий за разговором дьяк. Так получилось. Я не хотел, чтобы его убили. Мне незачем придумывать. Ираклий не должен врать. Глубокомысленный изрек Аризо Ассилиани. Он никогда не ворал. — Ты спи, спи, ворон! — попросил пожилого грузина, не по возрасту, седой зэк, сохранивший от прошлой жизни уютную округлость живота. И обратился к Упорову. «Надо было придумать что-нибудь поостроумней, Вадим!» Седой дружески обнял Упорова за плечи Легкими, словно лишенными костей руками. «Салавар знает каштанку. Он бы его живым не отпустил. Скажи нам правду и канай себе на нары, досыпай». «Действительно!» Ты зря влез в эту историю, фраерочек. Худой и желчный львовский домушник и говорил, улыбаясь той самой поганой улыбкой, которую не могли выносить даже судьи. Чистосердечное признание может облегчить. Хочешь, чтобы я тебе соврал? Тебе надо непременно убить? Циц, куда прешь? Тебя уже нет, падаль. Сам ты мерзость, и рожа твоя поганая. Что? Воры, с каких это опор? Вначале надо доказать его вину. Синеглазый балагур по кличке Малина, не торопясь, придержал иезуита. Это же не сходка и не советский суд. Ты все перепутал, Евгений. Вину? Спросил все еще обнимающий упорого зэк, убрал свои воздушные руки. На их глазах кончали мыша, заику, скрипача, а каштанка жив, потому что курванулся. — Криком делу не поможешь, пельмень! — Диак не хотел разжигать страсти. — Мы решаем судьбу своего товарища. «Ленин бы тебя давно кончал, Федька!» — зевнул пожилой ворон. «Ты картавого не трогай, ты лучше спи!» «Хватит!» — иезуит поднялся. «Их надо заделать, обоих, в назидание другим!» «Резать!» Тяжело опустил на стол ладонь мрачный татарин с наколкой на высокой волосатой груди. «Кто еще скажет?» В бараке прекратились игра и разговоры. Упоров понял, сейчас все решится. Он повел глазами. Тот, кто должен нанести ему первый удар, стоял близко. Он не видел его лица, но слышал спокойное, ровное дыхание человека, который ни в чем не сомневался. «Вспомните Голгофу!» Аркадий Ануфрович Львов обвел присутствующих хорошими, безвредными глазами и позволил себе длинную паузу. Иисус сказал о палачах, «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». Он волновался настолько натурально, что даже противный иезуит не усмехнулся, замкнувшись в своем решенном несогласии. — Не туда кройте, Аркадий Ануфриевич. — Иезуит, я тебя слушал. Шесть человек из карантинного барака подтверждают, что сказал молодой моряк. У меня лежит письмо от Фаэтона. Он с ним шел на Колыму, пишет в уважительном тоне. Таким образом... «Фраер подозрений Теперь о главном. Где нас хотели сгнаить пельмень?» «На новом. Удобное место, господа воры. Когда ты узнаешь, кто его спалил, тебе будет стыдно. Впрочем, о чем я говорю? Мужики подумают, воры сошли с ума. За умалишенных никто не скажет доброго слова». — А оно нам сейчас весьма необходимо. Я против смертного приговора моему брату Федору. — Кто еще настаивает на виновности каштанки? — спросил Дьяк с презрительной полуулыбкой, обводя взглядом присутствующих. — Я. — мрачный татарин опять хлопнул по столу ладонью. — Один. — Ты не виновен, Федор. Воры, тормознитесь, еще не все. С юртового пришла ксива. Накрученный привалил церковный вор. Грабил храмы на Псковщине. Кончал в селе батюшку с попадьей. Облатует, как честный вор. Зачем лишний базар, Никанор Ястафьевич? Неужели мы допустим, чтобы церковный вор хилял за вора честного? Вложил побег с сучанской зоны. Он нагреб себе беды на две смерти. Свидетели? Есть — Есть. Поднялся Снар, держась за спину, Мужик в цветастой рубахе, подпоясанной обыкновенной веревкой. — Белим, церковный вор, но это не весь его позор. В зоне поощрял крыс, целый крысятник вокруг себя развел. А за побег что скажешь? Так ведь Китаев жив еще был, когда их в зону привезли. Он мне в коридоре крикнул за Белима. Сенатора зарезал Белим. Малина дал понять всем своим видом, признание ему дается непросто. Сенатор был честным вором, и Белим был таковым, пока не пошел по церквам. Питере мы с ним подельничали. — В том твоей вины нет, — Дьяк поднялся. — Кто желает защищать Белима? Они смотрели на Никанора Евстафьевича, подчеркивая общим молчанием отношение к судьбе обвиняемого. — Ворон! — Дьяк сел, скресив на груди руки. «Идите — Идите! Сходка вынесла приговор. Фраера с собой прихватишь. Толковый оказался, без подлостев. Он одобрительно кивнул Упорову, будто перед ним стоял воспитанный ребенок. Иди имя, Вадим, вам по пути. Все еще бледный Опенкин поймал взгляд Упорова, подмигнул блестящим глазом и тут же включился в разговор по делу. У сенатора мамаша в Калуге вдовствует. Колокольчик поможет, он при средствах. Сеню в Ростове повязали. Кто нынче из деловых на свободе? Рябой с Сидором, имя надо сообщить.